Глава двадцать пятая Тайга нигде нет. Я бы подумала, что прошлая ночь была просто странным, прекрасным сном, если бы не фиолетовая гортензия, оставленная на подушке рядом со мной. У меня перехватило дыхание, когда я вспомнила о признании Тайга, о словах любви, сказанных едва слышным шепотом. «Я тоже тебя люблю». «Нет, Тайг не любит меня». Тайк не может лгать». Он не может лгать, но, возможно, он просто говорил во сне. Например, говорил своей маме, что любит её. Или бывший возлюбленный. «Тайк не любит меня». Я надела траурное платье с самым глубоким вырезом. Мне не хотелось закалывать волосы, поэтому я попросила Дейзи оставить их распущенными. Идя по коридору, я чувствовала, как волосы колышутся, напоминая о ночи, проведённой с феями. Дейзи сказала, что Роберт ещё спит, и спросила, хочу ли я позавтракать сейчас или подожду, когда он проснётся. Если бы я была не такой голодной, я бы подождала его. Сегодня прекрасное утро, поэтому я попросила подать завтрак в саду на заднем дворе, и Дейзи пообещала всё устроить. В воздухе пахнет свежестью после дождя и солью. Живые изгороди и трава всё ещё блестят после ночного ливня. В слабом ветерке ощущается зимняя свежесть, но ползущее вверх по безоблачному небосводу солнце всё ещё греет. В сад вышел слуга с охапкой кухонных полотенец. Он вытер богато украшенный кованными узорами железный стол во внутреннем дворе. За слугой вышла Дейзи, неся под нос чаем, тостами, маслом и домашним ежевичным джемом. «Роберт присоединился ко мне через некоторое время», держа подмышкой свёрнутую газету. Как всегда, он выглядит безупречно. Увидев меня, Роберт замер и нахмурился. «Ты сегодня с распущенными волосами. Какое странное приветствие!» «Да, так и есть», — сказала я. «Я предпочитаю, когда они заколоты». Он прошёл к свободному стулу и бросил газету рядом с заварочным чайником. «Твои непослушные кудри», «Тебя слишком молодят». «Слишком молодят? Это что-то новенькое». «Я не думала, что мои волосы тебя так сильно волнуют». Я положила ещё ложку джема на тост и откусила кусочек, чувствуя, как косточки-ежевики застревают между зубами. Роберт налил себе чашку чая из фарфорового чайника, недовольно поджав губы. Он не добавил в чай сахара, лишь налил немного молока». «Просто ты всегда выглядишь опрятно», — сказал он. «Распущенные волосы добавляют неряшливости. Это не твоё». «Предлагаю тебе в течение девятнадцати лет каждый день втыкать шпильки себе в голову, а уже потом судить мой выбор прически. А пока что я буду делать со своими волосами то, что мне хочется». «Кто-то сегодня встал не с той ноги», — пробормотал Роберт. «Скорее всего, ты». И я взяла тост и намазала его толстым слоем масла и джема. Тогда почему ты так яростно размазываешь масло? Потому что я люблю масло. Роберт вскинул брови, но ничего больше не сказал. Он потянулся за тостом и намазал его тонким слоем масла. По какой-то причине это меня рассердило. Может быть, я действительно встала не с той ноги. Я сделала глубокий вдох и выдохнула, пытаясь справиться с раздражением. Если мы с Робертом намерены быть вместе, то нам придётся привыкнуть к причудам и привычкам друг друга. Ему не нравятся мои распущенные волосы, а мне не нравится, как он грызёт тост, словно мышь. Мелкие нервирующие привычки не должны мешать нам жить долго и счастливо. «Какие у тебя планы на день?» — спросила я, вытирая пальцы о салфетку, расстеленную на коленях. «Тебе нужно на работу?» «Да, но всего на несколько часов», — сказал он. «Он всегда так пьёт чай? Нет, не может быть, я бы заметила. Хочешь пойти со мной? После мы можем прогуляться до причала, куда вчера не дошли». Звучит заманчиво. Роберт улыбнулся. Он даже не подозревает, что я согласилась только лишь потому, что мне нужно найти тайга. Я должна выяснить, что он имел в виду, когда сказал, что будет умолять меня остаться своей женой. Он ведь изначально не хотел жениться на мне. Его поведению должно быть логичное объяснение. Как наш брак связан с его проклятием? Я тоже тебя люблю. Должно быть, его признание не более, чем пьяная ошибка. Ты, наверное, будешь рада слышать, что меня пригласили в пятницу на светский приём у леди Альвы Линч. Почему эта новость должна меня радовать? Леди Альва на год младше меня. Её семья неприлично богата. Они владеют землями и особняками по всей стране. Я встречала Альву Линч несколько раз, когда она бывала в нашем фамильном особняке в Грейстоуне. Если описать её в двух словах, я бы сказала, что она заносчивая соплячка. «Не знал что ты дружишь с леди Альвой». Я налила себе ещё чая и добавила кубик сахара, после чего поймала осуждающий взгляд Роберта. Это не так. Мы с её младшим братом Гэри вместе учились в университете. В эти выходные ей исполняется 18, и её родители пригласили всех местных аристократов на бал, чтобы отпраздновать это событие. «Должно быть, будет весело», — солгала я. «Должно быть, будет ужасно скучно». «Я надеялся, что ты так скажешь. Я хочу, чтобы ты составила мне компанию». «В таком случае мы поздно ляжем спать в пятницу. Следовательно, в субботу утром рано встать не получится, а нам с Тайгом нужно отправляться в путь в Терман как раз в субботу. Единственный выход — это взять Тайга с собой, чтобы мы могли отправиться прямо из поместья Линчей». «А тайк может прийти с нами?» Роберт подавился тостом и потянулся за чашкой чая. Сделав глоток, он поставил чашку на стол и расстегнул верхнюю пуговицу на воротнике. «Ты хочешь, чтобы Тайк пришёл с нами на светский приём? А что в этом такого? По крайней мере, с ним будет не так скучно». «Почему ты хочешь, чтобы он пошёл с нами? Я думал, ты прекратила с ним общение». Многозначительно сказал Роберт, барабаня пальцами по столешнице. «Мне нужно, чтобы он помог мне добраться до Термана, помнишь? Если ты станешь моей женой, тебе категорически запрещено водить дружбу с монстрами вроде него». «Если я стану твоей женой, то я буду водить дружбу с теми, с кем захочу». Я скомкала салфетку и бросила её на стол. «Пожалуй, мне следует напомнить тебе, между нами пока что», — сказала я, указывая на него и на себя. «Нет никаких обязательств. Ты не просил моей руки, и я не давала тебе согласия». «Чёрт возьми, кейлен угомонись. Если для тебя это так важно, я поговорю с лордом Линчем насчёт Тайга», — сказал он. «Но я не могу гарантировать, что он ответит согласием». «Спасибо». Я взяла чашку с чаем и сделала глоток. «Женщины и их капризы», — проворчал Роберт себе под нос. Пап Арки оказался огромным заведением с фасадом из сланца и яркой красной вывеской с надписью «Мы рады всем». Довольно странно и приятно видеть, что владелец заведения лояльно относится к коренному населению Айрена. Внутри за столиками расположились и люди, и Дану, но они сидели по отдельности. Вместо одного большого зала пап разделён на несколько небольших комнат. Я заглянула в каждую из них, но Тайга не нашла. Неудивительно, он мог быть где угодно. Бармен с короткими чёрными волосами и жёлтыми глазами помахал мне из-за стойки. Внешне он похож на Пуку, но у него нет клыков. Заблудилась? Улыбаясь, спросил он с таким же акцентом, как у Тайга. Должно быть, он тоже из Термана. «Нет, просто ищу кое-кого». Я окинула взглядом помещение. Столики здесь обслуживают две симпатичные официантки с переливающейся на свету разноцветной чешуёй. На полках за баром выставлены бутылки всех цветов и размеров, а также различной формы бокала и стаканы. «Возможно, я смогу помочь?» Бармен снял с плеча полотенце и начал вытирать залитую напитками барную стойку. «Как её зовут?» «Его зовут Тайк». Бармен замер. «Очередная красивая девушка ищет тайга», — усмехнулся он, качая головой и полоща тряпку в ведре за стойкой. «Вот же везучий прохвост». Он кивнул в сторону зелёной двери, расположенной между двумя морскими пейзажами, висящими на стене. «Пришёл час назад. Если он всё ещё здесь, то наверняка сидит там». «Спасибо». «Не хочешь выпить сначала? Мы славимся ведьмовскими настойками». От мысли о выпивке до обеда у меня скрутило живот. Сегодня утром меня не мучило похмелье, и мне бы хотелось, чтобы так и продолжалось. «Может быть, в другой раз?» барман кивнул, отжал тряпку и вернулся к уборке бара. Люди кивали мне в знак приветствия, когда я проходила мимо. Никто не попытался заговорить со мной, но я чувствовала, что меня провожают любопытными взглядами. В комнате за зелёной дверью пахнет табачным дымом и духами. Окон нет, стены выкрашены в чёрный, отчего становится невозможно определить сейчас день или ночь. Возможно, так и задумывалось. Скорее всего, сюда приходят, чтобы забыть о существовании времени и внешнего мира». Комнату освещают свечи, воткнутые в горлышке пустых винных бутылок. По стеклу течёт разноцветный воск. Тайк играет в шашки с Рори. На колени у Пуки балансирует фея с бледно-голубой кожей. У ног Тайга на полу спит женщина. По всей комнате на покрытых коврами сиденьях спят другие посетители. Те, кто не спит, жадно глотают эль или лежат на столах. Тайк не обратил на меня внимания, даже когда я остановилась прямо рядом с ним. Рори столкнул фею с колена и поднялся на ноги. Фея посмотрела на Рори, затем на меня. «Леди Кейлин, какой приятный сюрприз!» поспешил сказать Рори, хлопая себя ладонями по ногам, чтобы поправить брюки. «Мы тебя не ждали?» «Это я вижу. Вот вам и Тайк, и его любовь и у него еще хватило наглости устроить мне сцену ревности из-за Роберта. — Кто она такая, черт побери? — прошипела фея скрипучим гнусавым голосом. — Она, эм... — Рори посмотрел на Тайга, ища помощи. Тайг же продолжил пялиться на доску. — Никто, — ответил он. — Никто? Это я никто? Я сделал шаг вперед, случайно задев изношенную тряпочную туфельку спящей женщины. «Извините», — пробормотала я. Тайк переместил шашку на одну зелёную клетку вперёд. «Она тебя не слышит. Она мертва». «Она что?» Я попятилась, путаясь в юбках, и упала спиной назад, растянувшись на полу рядом с телом женщины. Незрячие голубые глаза уставились на пятнышки грязи на полу. Короткие вьющиеся волосы обрамляют посеревшее лицо. Губы чёрные». По подбородку и щекам тянутся ониксовые вены. Совсем как было у Эйвин. Она живёт через год и один день, но прямо сейчас она мертва. Мертва, мертва, мертва! Я вздрогнула. Реальность проклятия Тайга застала меня врасплох. «Зачем ты её поцеловал?» — ахнула я. «Я её не целовал», — сказал он без намёка на раскаяние. Она поцеловала меня. Я говорил ей, что не нужно, но она не слушала. А теперь она мертва, и её дети будут голодать, потому что её муж — никчёмный пьяница, который проводит больше времени в пабе, чем на фабрике, где должен работать. Рори протянул мне руку, хмуро глядя на Тайга. Под полу расстёгнутой рубашкой на его коже остались следы от румян. «Не обращай внимания на Тайга, сегодня он в дурном расположении духа» а так она одна из его шлюшек, — сказала фея с понимающей ухмылкой. Она переступила с ноги на ногу, и её сверкающее голубое платье замерцало в свете свечей. — Сделай нам всем одолжение, Жизель, и иди к чёрту! — протянул тайк, постукивая шашкой по краю стола. Фея потянула Рори за руку, но он отмахнулся от неё и велел ей уходить. Стиснув кулаки, она вышла из комнаты. Я снова посмотрела на несчастную женщину на полу. «Её дети будут голодать, и это твоя вина. Ты должен что-то сделать». Рори плюхнулся на стул и передвинул шашку. Тайк фыркнул, не отрывая взгляда от чёрно-зелёной доски. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил он. «Я бы предпочла, чтобы его поцелуя с этой женщиной не было, но поскольку это невозможно... Дай её семье денег». «Чтобы её муж пропил их? Вот ещё. В любом случае, вас, людей, слишком много на этом острове. Вы плодитесь, как треклятые кролики». Рори пнул его под столом. Тайк выругался и свирепо посмотрел на друга, потирая ушибленную ногу. «Я понимаю, почему он ведёт себя так чёрство по отношению к людям. Мы относимся к Дану с таким же пренебрежением. Но дети ни в чём не виноваты. Где они живут?» Тайк, наконец, посмотрел на меня. От того милого, хихикающего парня, который, спотыкаясь, забрался в мою спальню прошлой ночью, не осталось и следа. «В коттедже на берегу моря». «Отведи меня туда». «Нет». Он вернулся к игре и сделал очередной ход. «Говори давай, зачем пришла, а лучше вообще оставь меня в покое». Тайк сжал челюсти и напряг плечи. «Мне его не переубедить». «Возможно, Роберт знает эту женщину и где она живёт. И если я смогу найти её дом, то, по крайней мере, смогу их навещать и помогать, пока не вернётся их мама. Но мне придётся запастись терпением, потому что для начала мне нужно официально стать невестой Роберта». «Ночью ты сказал кое-что перед тем, как отключиться, и мне нужны объяснения», — сказала я. Рори вскинул тёмные брови, и на его губах появилась улыбка. Рука Тайга замерла на полпути к кружке с Элем. «Что я такого сказал?» «Ты не помнишь?» Тайг скорчил гримасу. «Ты сказал, что хочешь быть моим мужем». Тайг взмахнул рукой. Рори зашевелил губами, как будто что-то говорил. Официанта прокинул высокий табурет, но грохота не последовало. Все звуки просто исчезли. «Ты что, сошла с ума?» Тайк хмуро посмотрел на меня почерневшими глазами, его голос отдавался эхом, как будто мы находились в невидимом шкафу. «Мне не нужно, чтобы все в этом треклятом пабе знали о моих личных делах!» «Я ни в чём не виновата. Это всё из-за него. Всё происходящее — это всё из-за него». «Я не говорил, что хочу остаться твоим мужем», — продолжил он. «Дело не в том, чего я хочу». Дело в том, что я случайно обнаружил, как можно обойти проклятие. Я, наверное, и правда сошла с ума. Я знаю, что он не хотел жениться на мне. И я тоже не хотела выходить за него замуж. Я хочу замуж за Роберта. Я люблю Роберта. «И как же?» — спросила я. Тайк посмотрел на меня и тут же отвёл взгляд. «Ты знаешь свадебные клятвы?» «Свадебные клятвы? Что это вообще за вопрос?» «Конечно, знаю. Я уже была замужем». Тайк схватил меня за руки и притянул к себе. «Я твой телом и душой», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Всё, чем я являюсь, и всё, что у меня есть, принадлежит тебе». «Я твой телом и душой». «Что ты делаешь?» Я попыталась отстраниться, но Тайк вцепился в меня мёртвой хваткой. Рори встал и направился к нам. «Я связываю свою судьбу с тобой и только с тобой, и все остальные мне чужды», — продолжил Тайк. «Прекрати немедленно и отпусти меня!» «Я отдаю тебе свои руки, и вместе с ними я отдаю тебе свою жизнь, чтобы ты берегла ее в болезни и в здравии, в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас!» «Отдаю тебе свою жизнь, пока смерть не разлучит нас!» Рори заколотил по барьеру, его лицо исказилось от гнева. Тайк отпустил мои руки, и я прижалась спиной к невидимой стене. «Что, черт возьми, на тебя нашло? Что это было?» «Это клятва, которую я дал, чтобы спасти тебе жизнь». Он закатал рукава до локтей и спрятал лицо в ладонях. «Кольцо не спасает меня от проклятия, но меня спасаешь ты». Слова клятвы эхом отдавались у меня в голове. Всё это не имеет никакого смысла. Получается, будучи женатым, ты теперь можешь лгать? Мне плевать на это. Тайг взъерошил волосы. И мне теперь так же плевать, что на моих губах таится смерть. Любая дура, которая лезет ко мне целоваться без моего согласия, заслуживает смерти. Я покосилась на тело на полу эта женщина потеряла год жизни ради поцелуя. Но я устал от того, что меня используют. Я наследный принц Термана, и я не могу отказать в близости даже старой дряхлой судомойке. Всё, что женщине нужно сделать, это сказать, что она хочет меня. И моё тело, моя магия откликаются. Я ничего не могу с этим поделать. Или, по крайней мере, не мог. Он впился в меня взглядом. Не мог, пока не женился на тебе. Я по-прежнему ничего не понимаю. Я связываю свою судьбу с тобой и только с тобой, повторил Тайк слова клятвы, подчеркивая каждое слово. И все остальные мне чужды. Клятвы — это обещание священные заветы. Тайк произнес слова, и теперь на него наложены обязательства, которые он должен соблюдать. О, Боже! «Поскольку ты дал мне клятву, теперь ты вправе делать выбор», — прошептала я. «Ты свободен». «Нет, не свободен. Но, по крайней мере, пока мы женаты, мне не придётся спать с каждой встречной». «Тайк прав. Он по-прежнему связан со мной узами брака, но ненадолго». «Мы аннулируем наш брак через два дня», — сказала я. Тайк поморщился и почесал за ухом. И вот тут я должен начать слезно умолять тебя этого не делать. Рори наблюдает за нами, скрестив руки на широкой груди. Другие люди в комнате тоже смотрят на нас. «Ты знаешь, кто я», — сказал Тайк, отнимая руки от лица. «Ты знаешь, на что я способен». Он кивнул в сторону мертвой женщины у своих ног. «И всё же ты, как мне кажется, относишься ко мне с пониманием». «Прошлой ночью ты сказала, что не ненавидишь меня. Но раньше ненавидела так сильно, что готова была придушить меня голыми руками. И тем не менее, ты смогла изменить свое отношение ко мне всего за несколько дней. Ты подарила мне кольцо в знак доброй воли. Представь, как могут измениться наши отношения через месяц или через год. Возможно, мы станем друзьями». Всё, о чём я прошу, — это дать мне немного отдохнуть от тяжкого бремени, которое я нёс столетиями. Подарить Тайгу год — значит отпустить любимого человека. Роберт не будет меня ждать. Да и просить его ждать слишком эгоистично. Тайг просит меня пожертвовать своим будущим, а не просто годом моей жизни. — Это не обязательно должна быть я, — сказала я, подходя ближе. — Ты ведь можешь жениться на ком угодно. Он Ганканах, принц обольщения. Безусловно, ему не так сложно будет найти себе невесту. Тайк покачал головой, и его лицо исказилось от ужаса. «И дать кому-то еще власть надо мной? Вот уж нет. В этом мире очень мало тех, кому я доверяю. Но ты одна из них». «После всего, что я сделала, после того, как он увидел ненависть в моем сердце, он все равно доверяет мне». «Как такое возможно?» «Тайк...» Он уставился на меня таким умоляющим взглядом, что я практически согласилась дать ему то, что он хочет. «Нет, он ведь не хочет быть моим мужем. Если бы ему нужна была я, если бы для него я была чем-то большим, чем средством достижения цели, то, возможно, я приняла бы другое решение». «Тайк знает, как это больно, когда тебя используют», а затем бросают как ненужную вещь, и он всё равно хочет меня использовать. Но мне хочется большего, и я заслуживаю большего. Я судорожно вздохнула и разгладила складки на платье. «Прости, но я не могу. Нам нужно аннулировать брак». Искра надежды в его глазах погасла, сменившись пустой чернотой. Тайк вытащил кинжал из-за пояса, и повернул его рукоятью ко мне. «Тогда я хочу, чтобы ты меня убила». Я отпрянула назад, пытаясь преодолеть невидимый барьер. «Ты с ума сошёл? Я не буду тебя убивать!» Тайк указал кинжалом в сторону Рори, который сверлил его убийственным взглядом, уперев руки в бока. «Тогда я попрошу его», — сказал Тайк с усмешкой. «Но я думаю, что тебе это доставит больше удовольствия». Прекрати пороть чушь. Ни Рори, ни я не будем тебя убивать. Пока смерть не разлучит нас, Кейлин. Если ты хочешь расторгнуть брак, один из нас должен умереть. И поскольку из нас двоих бессмертны только я, то лучше умереть мне, потому что я, в отличие от тебя, могу вернуться из подземного мира. Пока смерть не разлучит нас. Я взяла кинжал и сжала холодную рукоять. «Но почему мы не можем просто аннулировать брак, пока смерть не разлучит нас?» «Судя по всему, мой брат-идиот не знает разницы между клятвами временного брака и постоянного, и поскольку мы с ним спешили, я не обратил особого внимания на формулировки», — сказал он, потирая черную полоску на пальце «Даже если мы аннулируем брак, это не отменит нашей клятвы, мы по-прежнему будем связаны». У меня вспотели ладони, и мне пришлось посильнее жать кинжал. «А тебе не будет больно?» «Разве это важно?» Тайк поймал меня за запястье и приставил лезвие к своей груди. «Давай, Кэйлен. Это то, чего ты хотела, верно? Ты ведь хотела убить Ганканаха. Теперь у тебя есть шанс». «У меня есть шанс. Один удар, и он умрёт. Не навсегда». Он умрёт, но потом вернётся из мира мёртвых, и наши клятвы потеряют силу. Это мой шанс. Я могу это сделать. Я могу стать свободной. Я могу... Нет, не могу. В чём дело? Разве ты не хочешь переспать с простофилией Робертом с чистой совестью? Разве ты не хочешь избавиться от меня?» Выплюнул тайк, его опустевший взгляд заволокла порочная тьма, Вокруг нас сгустилась магия. Хотя после меня делить постель с простым смертным, наверное, будет сплошным разочарованием. Спроси Марину. Тайк ткнул тело мёртвой женщины ногой. «Ой, нет, подожди, ты не можешь, она же мертва». «Я знаю, что ты делаешь. Я попыталась отстраниться, но безуспешно. Ничего не выйдет. Тайк говорит злые, ужасные вещи, чтобы спрятать свою боль». «Что бы ты ни говорил, я не могу ненавидеть тебя, тайк, потому что мне тебя жалко». Он ослабил хватку на моём запястье, и кинжал со звоном упал на пол. Внезапно меня окружила какофония звуков, и Рори схватил меня за локоть, спрашивая, всё ли со мной в порядке, и извиняясь за Тайга. Я не смогла ничего ему ответить, развернулась и побежала домой».